— Ну, если нужно, я помогаю. — Мне или им? — Так нечестно. — Правда. Ты иногда входишь в раж, поэтому... Ого! А еще, говорят, рыцарство вымерло. Все равно, Шелли — это другое дело. Не сомневаюсь, он... Она хороший алхимик, но все же следи за ней одним глазком, когда все начнется. Ладно, двинулись. Они вошли в цех. Над ними скользили свечи. Сотни, тысячи свечей. Они болтались на своих фитилях, которые крепились где-то внутри бесконечной вереницы деревянных платформ, кружащейся по длинному цеху. «Я слышал об этом», — сказал Маркоу. «Это называется конвейер. Таким образом изготавливаются тысячи одинаковых вещей. Но посмотрите на скорость. Никогда бы не подумал, что жернов или колесо может...» Ангва показала пальцем. Рядом с ней скрипел огромный жернов, но что именно приводило его в движение, было непонятно. «Как же это все работает?» – задумчиво пробормотала Англа. Теперь настала очередь Маркову показывать пальцем. В дальнем конце цеха, где лента конвейера делала сложный поворот, возвышалась какая-то фигура, и руки ее двигались настолько быстро, что вокруг фигуры возникал мутный орел. Прямо рядом с Маркову стояла большая деревянная тележка – в которую водопадом сыпались свечи. Ее давным-давно никто не менял, и свечи, переполнив тележку, уже ссыпались через край и катились по полу. «Шелли!» — окликнул Маркову. «Ты каким-нибудь оружием владеешь?» «Э «Нет, капитан Маркову». «Хорошо, тогда жди на улице. Не хочу, чтобы ты случайно пострадала». Облегченно вздохнув, Шелли тут же скрылась из виду. Ангва принюхалась — «Здесь только что был вампир», — объявила она. «Наверное, нам стоит», — начал Маркоу. «Я был уверен, что вы узнаете. И зачем только я купил этого чертова истукана? У меня арбалет, предупреждаю, у меня арбалет!» Они дружно обернулись. «А, господин ну Нувриш!» — радостно воскликнул Маркоу. Он вытащил свой значок. «Капитан Маркоу, городская стража Ангморпорка», «Мне известно, кто ты такой и что ты такое, и я знал, что вы придете. Предупреждаю, у меня арбалет, и я не побоюсь его использовать!» Яростное дрожание кончика арбалитной стрелы говорило об обратном. «Правда», — подняла брови Ангва, — «и что же я такой?» «Я тут ни при чем!» — выкрикнул Нувриш. «Это ведь он убил тех стариков!» «Да, это он», — подтвердил марку. «Но почему? Я же не приказывал ему ничего подобного!» «Я думаю, потому что они помогли его изготовить», — пояснил Марков. И он счел их виновными. «Голи, мы продали его мне!» — продолжал надрываться Нувриш. «Я думал, он поможет мне поставить дело, но этот чертов истукан отказывается меня слушаться. Он все работает и работает!» Нувриш бросил взгляд на цепочку свечей, проплывающих над их головами, но тут же опять направил арбалет на стражников, прежде чем Мангова успела что-либо предпринять. «Зато какой работник!» Хм, Нувриш сейчас вовсе не походил на человека, способного оценить шутку. Скорее, он был похож на человека, которого что-то съедало изнутри. «Я уволил всех, кроме девушек, из цеха упаковки, и они работают по три смены с переработкой. У меня четыре человека ищут сало для свечей, и еще двое скупают фитильные нити, и трое пытаются найти дополнительные складские помещения». «Так запрети ему изготавливать свечи», — подсказал Марку. «Когда у нас заканчивается сало, он уходит с фабрики. Вы хотите, чтобы он бродил по улицам и искал, чем бы ему заняться?» «Эй, вы оба, не двигайтесь!» – торопливо добавил Нувриш, размахивая арбалетом. «Слушай, все очень просто. Надо лишь поменять слова в его голове», – ответил Маркоу. «Он не позволяет к себе прикоснуться. Думаете, я не пробовал?» «Этого не может быть», – твердо заявил Маркоу. «Големы должны подчиняться». «А я говорю, не позволяет». А как насчет отравленных свечей? Неожиданно сменил тему Маркоу. Это была не моя идея. И чья же тогда? Арбалет в руках Нувриша гулял из стороны в сторону. Торговец облизнул губы. Все зашло слишком далеко, сказал он. Я выхожу из игры. Чья это была идея, господин Нувриш? Я не хочу закончить жизнь где-нибудь в переулке, высосанным досуха. Кто-кто, а мы такими вещами не занимаемся, твердо заявил Маркул. Господина Нувриша переполнял страх. Ангва чувствовала, как от него несет страхом. В панике он вполне мог спустить курок. А также от него пахло кое-чем еще. «Что это за вампир?» — спросила она. На краткий миг ей показалось, что Нувриш все-таки выстрелил. «Я ничего не говорил о вампире!» «У тебя в кармане лежит чеснок», — сказала Ангва и здесь все насквозь провоняло вампиром «Он сказал, мы можем заставить голема делать что угодно», пробормотал Нувриш. «Например, изготавливать отравленные свечи», уточнил Марков. «Да, но он сказал, это только для того, чтобы обезвредить ветинарии», продолжал Нувриш. Казалось, он немного взял себя в руки. «И Патриций ведь не умер, насколько я слышал». «Вряд ли это преступление. Ну, сделать его немного больным, поэтому вы не можете...» «Твои свечи убили двоих других людей», — перебил Маркову. Нувриш опять запаниковал. «Кого?» — старую женщину и ребенка с заводильной улицы. «Велика важность!» — фыркнул Нувриш. «Мне было почти жаль тебя», — вздохнул Марков. Вплоть до твоей последней фразы. «Впрочем, тебе все равно повезло, господин Нувриш». «Ты так думаешь?» «О да, мы добрались сюда раньше командора Ваймса. А теперь положи арбалет и давай поговорим о...» Послышался какой-то странный шум. Вернее, наоборот, шум, к которому уже настолько привыкли, что перестали его слышать, вдруг почти стих. Конвейер остановился. Некоторое время еще доносилось глухое восковое постукивание друг от друга подвешенных свечей, а потом наступила тишина. Последняя свеча скатилась с конвейера, запрыгала доверху наполненной тележки и упала на пол. А затем в тишине раздался стук шагов. Маркоу и Ангва одновременно заметили, как палец нуврешедернулся. Когда крюк отпустил тетиву, Ангва оттолкнула в сторону Маркоу, но тот оказался чуточку быстрее и закрыл ее своей рукой. Его пальцы мелькнули прямо перед ее лицом, и она услышала, как с тошнотворным звуком стрела вошла в человеческую плоть и как Маркову вскрикнул отброшенный брошенной силы удар. Он тяжело упал на пол, держась за левую руку. Из его кисти торчал арбалетный болт. Ангва стремительно нагнулась к нему. «Похоже, стрела без шипов. Давай я вытяну». Но Маркову перехватил ее пальцы. «У нее серебряный наконечник. Не трогай!» Они оба взглянули на фигуру, вышедшую из тени. Король Голем смотрел на Ангву сверху вниз».